Второе. Выражение стоимости продукта в относительных долях продукта. Теперь мы видим, каким образом функционально или в понятии различные составные части стоимости продукта могут быть представлены в относительных долях самого продукта. Это распадение продукта, результата процесса производства, на количество продукта, представляющее только труд, заключающейся в средствах производства или постоянную часть капитала, другое количество, представляющее только необходимый труд, присоединенный в процессе производства или переменную часть капитала и третье, последнее количество продукта, представляющее только прибавочный труд, присоединенный в этом самом процессе или прибавочную стоимость, Это распадение настолько же просто, насколько и важно, как покажет дальнейшее применение его к запутанным и все еще неразрешенным проблемам.